Глава 71. О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем по дороге в их деревню. Побежденный и утомленный дорогой Дон Кихот ехал очень грустный по одной причине и очень веселый по другой. Грусть его была вызвана его поражением, а веселость мыслью, О чудесной силе Санчо, которая была проявлена в деле воскрешения Альтисидоры, хотя он с некоторой неохотой старался убедить себя, что влюбленная девушка действительно умерла. Санчо же ехал немало невеселый, так как его огорчало то, что Альтисидора не сдержала своего обещания подарить ему рубашки, и думая... И, передумывая об этом, он сказал своему господину, «По правде говоря, сеньор, я самый несчастный из всех докторов, какие только есть на свете. Ведь обыкновенно врачи, даже у в больного, которого лечили, желают, чтобы им заплатили за их труд. А состоит он лишь в том, что они ставят подпись на клочке бумаги для лекарств, которые приготовляют-то не они» аптекарь, и вот вам и весь сказ. А мне, которому чужое здоровье стоит пощечин, щипков, уколов булавками, капель крови и ударов бичом, мне не платят ни кроша. Но я клянусь, если мне дадут на руки другого какого-нибудь больного, прежде чем я его вылечу, придется мне подмазать руки, потому что поп тем и живет, что обедню поет. И я не могу верить, чтобы небо одарило меня, обладаемой мною чудесной силой, для сообщения ее другим так себе ни за что ни про что, даром. — Ты прав, Санчо, друг, — сказал Дон Кихот, и Альтисидора поступила очень дурно, не дав тебе обещанных ей рубашек. И хотя сила, которую ты обладаешь, была тебе даром дана, так как она не стоила тебе никакой науки, но больше науки то, что тело твое претерпело мученичество. Относительно меня могу сказать тебе, если б ты желал получить плату за свое бичевание для снятия чар с дульсиней, я дал бы тебе что следует, но не знаю, хорошо ли подойдет плата для лечения». Я не желал бы, чтобы вознаграждение помешало целительной силе лекарства. Тем не менее, мне кажется, что, попытав, мы ничего не потеряем. Скажи Санчо, сколько ты желал бы получить, и тотчас же начни бичевать себя и заплати себе чистоганом из собственных рук, так как мои деньги у тебя». Услыхав это предложение, Санчо широко, на целую пять раскрыл глаза и уши и дал в душе согласие добровольно бичевать себя и сказал своему господину. — Хорошо, сеньор, я готов удовлетворить вашу милость в том, что вы желаете, и желаете к моей выгоде, так как любовь к моим детям и моей жене заставляет меня казаться корыстолюбивым. «Скажите мне, Ваша милость, сколько вы мне дадите за каждый удар, который я себе нанесу?» «Если б я должен был вознаградить тебя, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «сообразно с тем, что заслуживает величина и значительность этого лечения, ни сокровища Венеции, ни россыпи потаси не было бы достаточно, чтобы заплатить тебе. Прими в расчет то» что у тебя есть из моих денег. И назначь цену каждому удару. Всего ударов, ответил Санчо, три с чем-то. Из них я уже нанес себе пять, а все остальные за мной. Пусть эти пять ударов войдут в число с чем-то. И давайте говорить о трех тысячах и трехстах ударах. Если считать... По Куартилью за каждый удар, а меньше я не возьму, хотя бы и весь мир настаивал на том, это составит 3300 Куартильюс. Или 3000 Куартильюс будет 1500 полуреалов, которые составят 750 реалов, а за 300 ударов выйдет 150 полуреалов или 75 реалов. Прибавив их, Первым 750 выйдет общий итог 825 реалов. «Эту сумму я возьму из тех денег, Вашей милости, которые имеются у меня, и вернусь к себе домой богатый и довольный, хотя и сильно избитый, потому что нельзя поймать форели. Больше ничего не скажу». «О благословенный Санчо! О милейший Санчо!» — воскликнул Дон Кихот. «Как оба мы, Дульсинея и я, сочтем себя обязанными служить тебе весь остаток жизни нашей, который нам дарует небо? Если ей будет возвращен прежний ее вид, потому что невозможно, чтобы он не был возвращен ей...» Ее несчастье окажется счастьем, и мое поражение — величайшим торжеством. Но скажи, Санчо, когда думаешь ты приняться за бичевание, так как если ты поторопишься с ним, я прибавлю тебе сто реалов? — Когда? — непременно сегодня ночью, — сказал Санчо. — Устройте лишь так, Ваша милость, чтобы мы провели ее в поле под открытым небом, и я растерзаю себе свое тело. Наступила ночь, которую Дон Кихот ждал с величайшей тревогой в мире, так как ему казалось, что в колеснице Аполлона сломаны колеса и день длиннее обыкновенного, точь-в-точь, точь, как это бывает, с влюбленными, которые никак не могут согласовать время со своими желаниями. Наконец они очутились среди прекрасных деревьев, стоявших несколько в стороне от большой дороги, где, сняв седло с Росинанте и в юг с Серого, они растянулись на зеленой траве и поужинали из запасов Санчо. Смастерив из узды Росинанты и недоустка Серого крепкий и гибкий бич, Санчо отошел шагов на двадцать от своего господина по направлению нескольким буковым деревьям. Видя, с какой решимостью и твердостью он уходит, Дон Кихот сказал ему, «Смотри, друг, не избей себя в дребезги. Делай промежуток между одним и другим ударом. Не спеши так сильно дойти до конца путь, чтобы в середине дороги у тебя не захватило дыхание. Я хочу сказать...» Не принимайся за дело так ретиво, чтобы лишиться жизни прежде, чем ты не дойдешь до требуемого числа ударов. И чтобы ты не проиграл игру из за одной карты больше или меньше, я буду стоять в стороне и считать на этих моих четках удары бичом, которые ты будешь наносить себе. И пусть небо покровительствует тебе, как этого заслуживает доброе твое намерение». «Хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог», — ответил Санчо. «Я думаю так нанести себе удары, чтобы мне было больно, но чтобы я не убил себя, в чем и должна состоять суть этого чуда».